Вильнюс, ноябрь 2020-го, никогда. Недалеко, в устах Юрати означало, как выяснилось, не близко, а что-то вроде точно меньше суток пути. Шли быстрым шагом около получаса, почти не отвлекаясь на болтовню. Юрати только иногда говорила «Смотрите, какой красивущий дом!» или «Ой, там за углом интересное! Ладно, вернемся потом». Наконец свернули во двор невысокого двухэтажного дома. Думали, что пришли, но Юрати сказала, «Это сокращаем путь. Выйдем на параллельную улицу через сквозной подвал. Там нормально, сухо и чисто, правда, довольно темно, но вы держитесь за перила или за стену и с оптимизмом смотрите в будущее, хотя бы в ближайшее. Мы уже, считайте, пришли». «Через подвал!» — обрадовалась Надя. «Ух ты!» — воскликнул Тим а Самуил по дороге, снова обрядший утраченную было невозмутимость, предпочел ее сохранить. Прошли в дальний угол двора и уперлись в чуть приоткрытую ветхую деревянную дверь. Юратия ее толкнула и остановилась, пропуская гостей. — За перила держитесь, — повторила она, — там лестница, потом поворот, а за углом сразу станет светлей. Самуил пошел первым, решил, если кто-то из нас обречен споткнуться, грохнуться с лестницы или вписаться в стену, пусть это буду я, что мне сделается? Я же практически... Как это было в местных северных мифах? А, точно, Йотун, предвечный и неистый великан. На самом деле в подвале оказалось не так уж темно, не настолько, чтобы пришлось пробираться совсем вслепую. Стены вполне можно разглядеть». Но он все равно спускался медленно и осторожно, чтобы притормозить идущих сзади друзей. И зачем-то считал ступеньки. Насчитал двадцать семь. Много вообще-то. Это уже не подвал, а какие-то катакомбы. Ничего себе, путь сократили. Ну ладно, спасибо хоть не двести наверх. Лестница, наконец, закончилась. Самуил прошел по неровному земляному полу, буквально метра три до угла, а за поворотом, как и обещала Юрате, сразу стало светлей, потому что дверь в конце коридора была распашку, А за дверью внезапно солнечный день. И от этого Самуила охватило такое знакомое спокойное счастье, словно сигару из тенсе только что покурил. Подумал, как же быстро здесь погода меняется. Весь день небо было обложено низкими тучами, и по земле мы тоже как будто сквозь тучу шли, а теперь раз — и солнце, и сразу стало теплее, — понял он, когда вышел наружу и оказался, вопреки здравому смыслу, все-таки только что спускался по лестнице и насчитал двадцать семь ступенек на вершине небольшого холма, заросшего по-летнему яркой зеленой травой. Пока гуляли, было максимум градусов пять, а теперь плюс десять, наверное неуверенно подумал Самуил, расстёгивая пальто и прислушиваясь к ощущениям. «Если не все пятнадцать на солнце». «Охренеть!» «Охренеть!» сказал Тим, выходя из подвала. Эта дверь в лето, что ли, была?» «Мяу!» подхватила Надя, протиснувшись между ними. «Но не в лето. Примерно в начало октября. На деревьях все листья желтые, но только-только начали облетать. А ощущения почему-то весенние» вот этот ни с чем не сравнимый, победительно глупый восторг а, -а, -а все начинается прямо сейчас каждая весна начинается как самая первая в мире словно до нее ничего подобного не было и в этом смысле здешняя теплая осень как наша весна лихо у тебя получилось сказала самуилу Юрати. я конечно на это рассчитывала пропуская тебя вперед но не надеялась впрочем так оно всегда и работает «Никакой надежды. Один холодный расчет. «Но что именно ты не надеялась?» — спросил Самуил. «Что погода так резко изменится?» «На это, в частности. Здесь всегда ощутимо теплей». Она рассмеялась, явно довольная общей растерянностью. «Неважно, потом. Для начала мы пообедаем. Здесь рядом отличная пиццерия. Идем. Спустились с холма по тропинке оказались намощенной булыжниками мостовой. Вполне обычная улица, каких в старом городе много, просто упираются в холм. Невысокие, двух-трехэтажные, навскидку примерно начала прошлого века, но недавно отреставрированные, ярко, для непривычного глаза слишком, окрашенные дома. Впрочем, это было красиво. Вишневый, терракотовые, алый и внезапно наглый оранжевый, как апельсин. «Здесь!» сказала юрате остановившись перед вывеской «Голод и тетка». «Смешное название», — одобрил Тим. Вошли. Внутри были светло-серые стены, алые скатерти и занавески, красно-белый кафельный пол. Очень чисто, светло и пусто. Ни единого посетителя, и застойка и никого. «Что объяснимо», — вспомнила Надя. «У них же тут карантин. Удивительно, что вообще открыто. Тоже как крепость. Только те, кто здесь к месту, могут войти». «Нет никого», — сказала Юратя, — «и не будет, это нормально. Надо самим идти на кухню и выбирать из того, что найдем». «Ничего, судя по запаху, голодными не останемся. Там явно есть пицца», — уверенно сказала Надя. «Пахнет, как будто только что испекли». «Горячее тесто, томаты и сыр», — авторитетно принюхавшись, подтвердил Самуил. «Надеюсь, на без анчоусов, потому что пицца с анчоусами — самое страшное гастрономическое разочарование моей жизни», — вспомнил Тим. «Я с анчоусами вообще ни разу не пробовала», — улыбнулась Юрати. «Кто-то из друзей заранее предупредил». «Меня тоже предупреждали. Ну, интересно же. Я тогда был глупый и молодой». «Зато теперь зашибись, какой мудрый стал старикашка», — фыркнула Юратя. «Ладно, пошли грабить кухню. Кто любит пожрать, за мной». В кухне было так же пусто, светло и тихо, как в самом ресторане. Плита и посуда такие чистые, словно ими никто никогда не пользовался, зато дважды в день протирали пыль. Великолепная печь для пиццы тоже чистая и холодная. Явно давно ничего не пекли. Но на большом рабочем столе были разложены круглые доски с горячими пиццами, уже разрезанными для подачи на шесть частей. На четверых добрый десяток. Есть из чего выбирать. «И бутылка вина нашлась», — сказала Юрате, открыв холодильник. «Какое-то розовое сухое. Под пиццу, по-моему, самое то. Берите еду и идемте. В такую погоду грех сидеть в помещении. А у тетки прекрасный укромный двор». Вышли из кухни через заднюю дверь в небольшой внутренний дворик. С трех сторон окруженный домами, а с четвертой зарослями самшита, где на траве, усыпанной золотыми кленовыми листьями, стояли четыре стола. «Отлично!» обрадовался Самуил. «Если опять начнем обсуждать путешествия во времени и окончательно перессоримся, каждый сможет обедать за отдельным столом». «Это вряд ли», — усмехнулась Юратя. «Я имею в виду, вряд ли мы перессоримся, даже не потому, что мы разумные взрослые люди, а просто в силу отсутствия причины раздора. Времени в привычном смысле здесь нет. Только иллюзия последовательности событий, «Скажем спасибо своим бедным умам за способность интерпретировать поступающую информацию привычным способом. Но подлинному положению дел наша интерпретация не указ». «Чего?» — растерянно переспросила Надя. «Она понимала все слова по отдельности, но смысл их суммы ускользал, оставляя во лбу подозрительно сладкий звон». «Неважно», — отмахнулась Юратия. «Будем считать, я вас развлекаю». «Я мастер застольной беседы, практически тамада, поэтому предлагаю сесть вместе. Вон за тот стол, он самый большой». Стол был рассчитан на шестерых, поэтому вчетвером расселись привольно. Тим сразу впился зубами в пиццу, только что не рычал. Юратя снова сходила на кухню, вернулась со штопором и бокалами, открыла бутылку буквально одним ловким движением, разлила вино, подняла свой бокал, сказала, глядя на Самуила, «Спасибо, дорогой, за шикарный подарок. Пью за тебя». «А что ты называешь подарком?» — осторожно уточнил Самуил. «Ты из подвала крайне удачно вышел. Ну и мы все за тобой. Это так редко случается, что может считаться чудом. Давайте есть пиццу, пока не остыла. Если что, с ней все в полном порядке. Я имею в виду вкус и воздействие на организм». «В порядке. Не то слово». — с полным ртом промычал Тим. — Лучше пицца в моей жизни. Вот честно. А я еще сомневался, не взять ли другую, потому что в этой грибы. — А ты вообще чего такой невозмутимый? — спросил его Самуил. — С тобой здесь что, постоянно подобные штуки случаются? И ты привык? — Я возмутимый, — заверил его Тим. — Просто очень голодный. Плюс читал слишком много фантастики и в крепость часто ходил. А крепость все-таки бар, не кофейня. Трезвом там остаться непросто. Выпьешь пару коктейлей, сидишь с куницей на голове, читаешь какой-нибудь старинный фантастический сборник, который Артур из ящика для книгообмена принес. Слушаешь края муха, рассказы старухи соседки о деревенских проклятиях и приворотах. Своими глазами видишь, как исчезает прямо из кресла поэт, и от этого все перепутывается. Что было и чего не было? «Кексы, космос, глинтвейн, горячие бутерброды, травы с кладбища, машина времени, Джинтоник, невеста-утопленница, нуль-те». нуль Т, «Отличная подготовка», — подтвердила Юрати. «Тебе повезло». «Да не то слово. Я трупу по гроб жизни должен за то, что привел меня в крепость. Только не представляю, что отдавать». «Не говори ерунду», — отмахнулась Юрати. «Во-первых, никто никому ничего не должен». Просто так сложилась судьба. А во-вторых, ты ему все равно с процентами отдаешь. Разве? Я даже выпивку ему за все время всего пару раз покупал. Причем тут какая-то выпивка? Отто — настоящий художник. Таким трудно живется. Я сейчас даже не об успехе и признании говорю, а только о том, что в человеческом мире так себе атмосфера. А у художников обостренное восприятие. Постоянно, смутно чувствуют общую тяжесть и боль, а в чем дело, не понимают. Обычно приходят к выводу, будто это с ними что-то не так. И отто маялся, хотя ему все-таки проще, чем многим. У него от природы легкий характер. И в крепость дорогу знает, а там дышится хорошо. Но с тех пор, как ты поселился в соседней квартире, чувак натурально расцвел. Мы с Данкой еще гадали, что с ним такое случилось. То ли нашел на автобусной остановке кошелек с чужим просветлением, то ли феи его по ночам таскают на вечеринке в волшебный холм. А когда он привел тебя в крепость, все стало ясно. С таким соседом за стенкой любой расцветет. То есть я излучаю что-то настолько хорошее, что по соседству со мной становится легче жить, обрадовался Тим, отправляя в рот последний кусок. Будь здоров, излучаешь кивнула Юрати. «И, кстати, если ты не наелся, в кухне осталось еще несколько пицц». Тим кивнул, убежал и тут же вернулся с добавкой, довольный, но озадаченный. Но горячая, представляете? Как будто из печки только что вынули. А предыдущая, за то время, пока я ее ел, успела остыть, потому что находилась в зоне твоего внимания, и на нее воздействовали твои представления о времени и переменах, которые оно неизбежно несет», — объяснила Юрате. А объекты, на которые не направлено человеческое внимание, свободны от изменений, потому что здесь нет времени. Для этой пиццы, с тех пор, как мы вышли из кухни, и мгновение не прошло». «Этого я не понимаю», — вздохнул Тим. «И я», — подхватила Надя. «Лично я вообще ничего не понимаю», — утешил их Самуил, «кроме того, что мы крайне удачно зашли». «Да не то слово», — подтвердила Юрати. «Натурально сорвали банк. Это другая реальность?» — прямо спросила Надя. «Ну, так», — неопределенно протянула Юратя. «Не то, что вот прямо реальность, и не настолько другая, как та, откуда вы к нам пришли». «Но...» — начала была Надя, сама не понимая, зачем и какими словами собирается возражать. «Да ладно тебе», — отмахнулась Юратя. «А то я типа не знаю, с кем говорю». «Нет, если надо, я могу сделать вид, что неудачно пошутила. Просто мне кажется, это сейчас ни к чему. А так-то я вполне деликатная. Тимку вон годами не дергала. Решила, ну его к черту. Поймет, что спалился, уйдет огородами и больше к нам не ногой». «Да, мог бы», — подтвердил Тим. «Меня так учили. Техника безопасности не стоит пренебрегать. Но если очень хочется, все-таки можно». «А мне так в крепости нравится, так что на самом деле я бы вряд ли сбежал». «А втроем тем более не сбежите», — заключила Юрати. «Что же вы, совсем дураки? У нас тут такой шикарный подпольный бар с котом и куницей, туманы, качели над речкой». Кофе с апельсиновой цедрой, постапокалиптические пейзажи, мистические явления чуть ли не в каждом втором дворе. И я такая загадочная, с шикарной коллекцией неопубликованных книжек и захватывающими экскурсиями не пойми куда. Взмахнула вилкой крест-накрест, как бы перечеркивая не то сомнение собеседников, не то собственные слова. Разлила остатки вина по бокалам, обвела их сияющими глазами, сказала — Вы спалились, и я немножко спалюсь, чтобы все честно. Это место, где мы находимся, не какая-то другая реальность, и вообще, к сожалению, нереальность. Это все существует условно, хотя уже могло бы, должно безусловно быть. Пиццерия, сад, дом и улица, она смешно называется «Двух воробьев». Город, фермы, которые его окружают, реки, озера, холмы и леса, и все остальное, весь мир. Однако не получилось. Хотя пока, сами видите, окончательно не исчезло, Осталось. Как возможность все-таки сбыться всем обстоятельствам наперекор. Давайте за это и выпьем. Не то чтобы тосты радикально чему-нибудь помогали, но хуже-то точно не будет. За шанс. «То самое разнообразие вероятности, о котором ты на мосту говорила?» — спросил Самуил. Еще и умный такой?» — усмехнулась Юратия. «Был бы умный, сам себя понимал бы, а так не особо. Просто сказал и все. В юности я увлекался историей развития гуманитарной мысли, читал всех наших древних философов подряд. Это было давно, и в голове у меня страшная каша». Но смутно помню гипотезу, что для некоторых реальностей характерно наличие нескольких вероятностей сразу. Вроде как они могут какое-то время существовать более-менее равноправно, уравновешивая друг друга. Но рано или поздно одна из вероятностей входит в силу и вытесняет все остальные. Саму возможность существования альтернативы как бы стирает их и становится обычной реальной реальностью. Такое, каких большинство. Причем это вовсе не обязательно плохо. Иногда в дополнительных вероятностях такой ужас творится, что, ну, их совсем. — И такое бывает, — легко согласилась Юрати. В нашем случае все гораздо сложнее. Но ваши философы заранее помогли тебе сделать огромный шаг в сторону понимания. Крутые они. — Были в древности, — вздохнул Самуил. Я читал их за поем, как детективы, за уши не могли оттащить. К сожалению, попытки объяснить непознаваемое давным-давно вышли из моды. Мы, я имею в виду не присутствующих, а цивилизацию в целом, многое с тех пор повидали и стали мудрее. Чем больше узнаешь об окружающем космосе, тем очевиднее становится, до какой степени он непостижим. Отсюда следует заключение, что догадки, теории и рассуждения неизбежно упрощают подлинную картину мироустройства, подменяют жажду знания иллюзией обладания им, избавляют нас от попыток вообразить непостижимую сложность Вселенной во всей полноте. Так считают представители большинства современных школ философии. Я-то сам не согласен с подобным подходом. «Мне кажется, человеку надо сперва узнать, что в принципе есть такая задача — вместить в себя бесконечность, объяснить себе мир, заинтересоваться вопросом, выяснить, какие есть варианты ответов, удивиться их разнообразию, осознать, что раз ответы были записаны, значит, в каждом содержится правда, хоть какая-то ее часть, а уже потом призывать на помощь собственное воображение, ну или не призывать». «Ладно, древние-то остались, никуда их трактаты не денутся. Лично мне с головой хватило. Я скорее просто сочувствую современным философам. Огромное удовольствие упускают, отказавшись новые теории сочинять. Я зануда, сам понимаю, и обычно стараюсь беречь от себя окружающих. Но есть темы, на которых меня несет». «Да нормально», — улыбнулась ему Юратия. «Не зануда». Да просто немножко маньяк. И тема как надо. О чем еще волноваться, если не об устройстве Вселенной и людях, которые пытаются хоть что-нибудь в нем понять? В награду за это слушай. Все слушайте. Я попробую объяснить. Она подобрала с травы и положила на стол два кленовых листа, желтый и алый. Накрыла рукой, усмехнулась. Это, если что, не часть грядущего объяснения. Просто хочу унести их с собой, а потом заговорюсь и забуду. И огорчусь, а это уже ни в какие ворота. Мне нельзя грустить. Ладно, вкратце примерно так. Иногда у реальности, в силу стечения ряда удивительных обстоятельств, появляется шанс радикально измениться к лучшему. Вроде того, как обычный человек, попав в хорошие руки, может стать профессором математики, мастером дзена или великим певцом, Ясно, что употреблять категории «лучше», «хуже» в серьезных рассуждениях не следует, но мы с вами до известной степени люди, а значит, нам свойственно оценочное мышление, и понятна эта шкала. Любой из вас подтвердит, что в Лейне живется лучше, чем в, как мы правильно называемся, ТХ-19, подсказал Тим. Да, спасибо. С номером почему-то ужасно смешно. Насчет «лучше-хуже» согласны? Ну хорошо. Мы говорили про шанс. Так вот, столь глобальные изменения происходят не в линейной последовательности, а сразу, во всех временах. Если совсем упрощенно, на условном луче, устремленном в неизвестность, которая называется будущим, появляется точка, где все получилось. Реальность окончательно изменила свою природу, бесповоротно и неотменяемо стала иной. И у этой новой реальности, конечно, есть свое прошлое. Бесконечное множество дел и событий, закономерным итогом которых является вот такой результат. Пока понятно? Самуил бодро кивнул, потому что в юности неоднократно слышал что-то похожее на лекциях по теории о и с друзьями потом, напившись от ужаса, обсуждал. Тим сидел с видом старательного отличника. Понял, не понял, потом разберемся. Но изложение близко к тексту, если что, напишу. И только Надя честно призналась. Ни хрена не понятно. Но так интересно, что ты, пожалуйста, продолжай. Продолжаю. Теперь попробуйте представить, как нити невообразимой новой общей судьбы вплетаются в ткань реальности, которую должны изменить. Сперва почти незаметно, крошечными фрагментами. Понемногу фрагмента складываются в зримые островки чего-то явно иного, которого в этой реальности не может быть. «Это, помимо прочего, очень красиво, когда реальность становится похожа на лоскутное одеяло. В одном моменте сосуществуют, пересекаются, взаимодействуют друг с другом фрагменты реальности разной природы, с разными смыслами и возможностями, разным прошлым и будущим, но мир при этом един». «Охренеть, как красиво!» — вырвалось у Самуила. «Да», — подтвердила Юратия. Но красота, к сожалению, не спасла этот мир. Реальность так яростно отвергала фрагменты иных прекрасных возможностей, что у нее получилось почти. Я понятно? Ай, сама знаю, что непонятно, но не представляю, как лучше вам объяснить. Процесс вплетения в ткань реальности новых прекрасных волокон пошел по пи... не так, как хотелось бы. Реальность отторгла изменения, как организм отторгает инородное тело. Все, не все, но много, сколько смогла. Таким образом, ее альтернативное лучшее будущее лишилось почти всех своих причин и опор и перестало быть будущим. Теперь оно существует на правах одной из несбывшихся вероятностей. Их почти у всякой реальности множество, у этой в основном одна страшнее другой. К счастью, ни у одной из них нет силы сбыться. У нас, к сожалению, тоже. Мы не случились». Не получились. Обидно, но это так. Вы? переспросила Надя. Ну тогда, пожала плечами Юрати, а откуда еще, по-твоему, я такая взялась? Я одна из последних опор не сбывшегося. Бывший его дух-хранитель, а теперь, когда хранить стало нечего, всего лишь воспоминания о том, чего не случилось. Упущенная возможность, неиспользованный шанс. Здесь мой дом, мой смысл, мое сердце. Я есть, пока это все окончательно не исчезло. Оно до сих пор не исчезло, потому что такова моя воля. Баланс. И рассмеялась так беспечно и беззаботно, словно только что рассказала им анекдот. А Надя заплакала, как в детстве рыдала над книгами с несчастливым концом. «Невыносимо», — сквозь слезы объяснила она, — «и очень красиво». «И абсолютно зря. И от этого еще красивее». И так больно, как будто я сама должна исчезать. — Ты точно не должна, — заверила ее Юратия. — У вас-то, невзирая на крайне причудливое происхождение, совершенно нормальный, устойчивый мир. Да и я сдаваться не собираюсь. Что в итоге исчезнет, а что останется, это мы еще поглядим. — Ни хрена себе тут у вас фэнтези происходит, — восхищенно выдохнул Тим. — Оказалось, ну, ТХ-19, «Отличные книжки, скучнейший мир». «Да так себе у нас фэнтези!» Невесело усмехнулась Юрати. «Написать обо всем этом книжку, так никто ни хрена не поймет. В чем вообще у этих придурков проблема? Где нарратив? Где конфликт? Куда подевалась любовная линия? Когда будет катарсис? Как, уже был?» «В точку! Я тебя обожаю!» расхохотался Самуил. «Взаимно! Причем всех троих!» Описать не могу, как рада, что ни с кем-то, а с вами сюда забрела. Нарочно такое не подстроишь. То есть попытаться-то можно, но без гарантий. Я всегда на всякий случай пытаюсь, с кем бы мимо того подвала не шла. За почти полвека всего в тринадцатый раз получилось. Чёртова дюжина. Хороший знак. Я внезапно страшно замерзла, пожаловалась Надя. Хотя грех, конечно, капризничать. Отличная погода для Балтийского ноября. Ты права. — сказала юрате Похолодало. — Какого черта так быстро все? — Ладно, на самом деле не на что жаловаться. Мы больше часа тут провели. Поднялась, взяла со стола разноцветные листья, скомандовала. — Пошли. — Куда? — спросил Тим, предвкушая предстоящие приключения в несбывшемся мире, который, согласно законам жанрового романа, им теперь явно предстояло спасти неизвестным пока, но стопудов приятным и увлекательным способом обретая в процессе сокровища верных друзей драконов и прекрасных принцесс. «Куда получится? Все равно. Просто сейчас лучше идти, чем сидеть и стоять». «А, мы должны срочно отсюда убраться», — сообразил Самуил. «Да не то чтобы вот прям должны», — вздохнула Юратия. Подхватила его под локоть, другой рукой обняла Надю и Тима и потащила всех за собой в пиццерию, а оттуда на улицу в конце которой зеленел невысокий холм. «Реальность», — говорила она на ходу, — «сама распрекрасно справляется, подменяя одну вероятность другой, гораздо более вероятной, как будто не было ничего. Но вы все запомните, я в вас верю. Не забывайте же вы свой дом. У ловцов хорошая подготовка, плюс пицца и вино. Отлично, что мы у тетки поесть и выпить успели. И в наших телах теперь содержится здешнее вещество». «А идти надо, потому что на ходу перемены легче переносить». «Ох ты, Господи!» — воскликнула Надя, неожиданно ощутив приступ тоски столь сокрушительной силы, что сперва приняла ее за физическую боль или тошноту, непонятно. Нет сил разбираться, просто стало очень плохо, и все. «Вот именно», — согласилась Юратя. «Я сама всегда тяжело выхожу. Ничего, сейчас станет лучше. Думаю про что-нибудь однозначно хорошее». Да хоть про кота, который тебя в крепости ждет. Раусфом Штранд вчера был в баре, вспомнила Надя. Значит, сегодня он выходной. Ну, не настолько же он выходной, чтобы о нем нельзя было даже подумать, возразила Юрати. Или про рыжего в букинисте, подсказал Надя Тим и признался: мне что-то тоже не очень. Как будто спицы пару томов Достоевского проглотил и закусил салагубом. «Но я помню, что у меня в компьютере сейчас открыты три файла. Такие? Такие?» От избытка чувств он подпрыгнул, ускорил шаг, почти побежал, обогнал своих спутников, потом вернулся и неловко ткнулся лбом в плечо Юрате. «Тебе за них до неба спасибо С «Сэ-хэ!» «С руками все три оторвет!» «Раусфом Штрандик даже выходной помогает», — объявила Надя. — И рыжий немножко, и мой Туча, хотя он сейчас живет у Хатана, и неизвестно, захочет ли от него уходить. Три кота — это сила. Мне уже почти хорошо. — А ничего, что у меня все нормально? — спросил Самуил. — Да тебе-то что сделается? — отмахнулась Юратия. — Сигара истенься за пазухой. Я, кстати, пару затяжек потом у тебя попрошу. — Ты и про это знаешь? — опешил Самуил. — Просто унюхала, — рассмеялась она. Кто хоть раз курил сигары из тёньси, не перепутает их ни с чем. И теперь я только о ней и думаю, как я скромно попрошу затянуться, а ты галантно предложишь забрать ее целиком. Самое приятное возвращение на моей памяти. С такой мотивацией. Красота. — Да не вопрос. Я весь свой запас отдам, — пообещал Самуил. — У меня три штуки осталось. Здесь, с собой. А потом, если хочешь, целый ящик тебе притащу. — Жизнь налаживается, — обрадовалась Юратя. «Какая же я молодец, что до этого дня дожила. Вы как вообще? Помните, где мы были?» «И о чем говорили?» — кивнула Надя. «Такое поди и забудь». «Ну, отлично, потому что у разговора есть продолжение, а заводить все сначала я столько не выпью. Пошли к Данке в крепость, там хорошо». «Крепость — один из фрагментов, которые сохранились?» — прямо спросил Самуил. «Все-таки ужас какой ты умный», — улыбнулась Юратя. «В этом городе много таких фрагментов», — подхватила Надя. «Больше, чем во всей ТХ-19 вместе взятой. То-то мне здесь постоянно кажется, что я снова дома, там, где в детстве жила». «Да», — кивнула Юрати. — «здесь очень много, больше половины того, что удалось сохранить. Я где-то читала, что Вильнюс — пограничный город между сбывшимся и несбывшимся. И это ни хрена не метафора. Это факт. Вильнюс — наша опора». Можно сказать, столица несбывшегося прекрасного мира. Сердце больного, впавшего в кому. Пока сердце бьется, он жив. Что мы знаем о Вильнюсе? Что это человеческий город. Но, согласно легенде, он родился из сновидения. Князь уснул, утомленной охотой, увидел во сне железного волка. Проконсультировался у шамана, тот сказал, надо строить столицу. И понеслось. А согласно историческим документам, город родился из слова, из писем, которые князь разослал еще до начала строительства с пометкой «Инцевитате Ностровильна" Вильна», и всех адресатов любезно пригласил приезжать. Что мы знаем о Вильнюсе? Что имя города – Вильнюс, Вильна, Вильно, да как только его не склоняли, мне попадалась даже версия «Вылне», сейчас не припомню где. По спорному утверждению некоторых филологов происходит от слова «вильнис» – «волна», а по другому, еще более спорному предположению, от «вялниса» – «черта». «Велниас» – в переводе с литовского «дьявол». Но это дурное влияние католической церкви. У древних балтов «вялнис» был богом скота из огробного мира. То есть наш Вильнюс – город-волна и город-аид. А для человека из Украины – «вильно» в первую очередь, означает «свободно». Это уже, конечно, ни в какие ворота. Абсолютно антинаучное объяснение. Впрочем, с Вялнисом-чертом примерно та же беда. Так у меня тут, слава богу, не диссертация, а не серьезная билетристика, а перевод с украинского обнажает самую суть. Что мы знаем о Вильнюсе? Что в силу своей природы, текста и сновидения, Вильнюс отзывчив, пластичен, изменчив и открыт к диалогу. Иными словами, он всегда готов к удивительным превращениям под влиянием сказанного в нем ему и о нем. Но не слепо подчиняется чужой воле, а использует ее силу, как серфер-волну. Город Вильнюс имеет собственные представления о прекрасном и должном, и волю их воплотить, и шикарный набор инструментов, кто только на него не работает». И стихии, и люди, живые и мертвые, и невообразимые чудища, и древние духи этой, впрочем, не только этой земли. Что мы знаем о Вильнюсе? Что он пограничный город? Я, конечно, не государственную границу имею в виду, хотя она здесь тоже рядом, примерно в 30 километрах. Проходят столетия, воины перекраивают территории, победители рисуют новые карты и подписывают их на своих языках – Но, как бы ни изменялись очертания и названия государств, Вильнюс неизменно стоит на границе не только в высоком, сакральном, но и в понятном житейском смысле. Большое всегда повторяется в малом, а тайное отражается в явном. Так повелось. Что мы знаем о Вильнюсе? Что он – источник нездешней силы и несбывшейся радости, тайное сердце живого мира. Того, каким он мог бы и должен был быть. Это сердце все еще бьется, хотя невыносимо болит. Что мы знаем о Вильнюсе? Что я здесь сейчас?»